Средства менструальной гигиены и мифы о них. Глава 15. Правда о синдроме токсического шока. Я хорошо помню пик страха перед синдромом токсического шока СТШ, который пришёлся на 1979-80-е годы. Тогда у меня только появились месячные, и истории о поедающих плоть бактериях, притаившихся во влагалище, казалось, были повсюду. ЭСТША заставляет многих женщин перестать пользоваться тампонами. На этом страхе играют те, кто ошибочно полагает, будто на женщине можно ставить крест, если какое-либо гигиеническое средство окажется в её влагалище до пениса будущего мужа. Страх перед ЭСТША продаёт журналы, увеличивает посещаемость интернет-сайтов и служит оружием тех, кто утверждает, будто натуральные гигиенические средства чем-то лучше. Если добавить к этому связанные с менструацией культурные табу и нелепое презрительное отношение общества к месячным, мы получим идеальную почву для дезинформации. К счастью, у меня есть антидот. Факты. Что такое синдром токсического шока? Синдром токсического шока СТШ. Это тяжёлая реакция на токсин, проникший в кровоток. Токсин это вещество, произведённое организмом Бактерии, растения, животные все могут производить токсины. Хороший пример змеиный яд. Производить токсин, способный вызвать ЭСТШ, могут два типа бактерий: стрептококки группы А, те же бактерии, что вызывают стрептококковое воспаление горла, и золотистый стафилококк. Стрептококки группы А не процветают во влагалище, поэтому не связаны с возникновением менструального ЭСТШ. Стрептококки группы Б присутствуют во влагалище, но не вырабатывают токсины. Большинство случаев менструального ЭТШ связано с токсином, производимым золотистым стафилококком. ЭТШ называют менструальным, если он развивается во время менструации или в течение 2-3 дней после неё. Неменструальный ЭТШ может поражать как женщин, так и мужчин и обычно развивается в результате хирургического вмешательства. или повреждение кожи, например, ожога. К симптомам менструального Эстша можно отнести лихорадку, шелушащиеся пятна, похожие на солнечный ожог, низкое кровяное давление, рвоту и диарею. Иногда развивается органная недостаточность и нарушается кровоснабжение конечностей, что может привести к необходимости ампутации. К счастью, это бывает очень редко. Средняя продолжительность госпитализации составляет 6 дней. Но некоторые женщины поступают в настолько тяжелом состоянии, что им требуется пребывание в реанимации. При условии качественной медицинской помощи риск смерти составляет менее четырех процентов. Выжившие рискуют столкнуться с рецидивом, потерей памяти и другими серьезными проблемами со здоровьем. Это тяжелая болезнь. В 1979-80 годах В США было зафиксировано 1264 случая менструального СТШ. Умерли 72 женщины, то есть 6% заболевших. С годами риск снизился, и теперь СТШ поражает одну из 100 тысяч женщин репродуктивного возраста. В 2015 году, последний период, за который есть полные данные, 47 женщин в США были госпитализированы с СТШ. Вероятно, в большинстве случаев это был менструальный ЭТШ. Однако в доступных данных два типа не разграничиваются. Особенности менструального ЭТШ. Золотистый стафилокок относится к бактериям, которые живут на теле многих людей и при обычных обстоятельствах не доставляют никаких проблем. Он присутствует во влагалище примерно 10% женщин репродуктивного возраста. Использование тампонов не влияет на риск колонизации. И у одного процента присутствует штамм, производящий токсины, вызывающие СТШ. Именно они находятся в группе риска. Численность золотистого стафилококка во влагалище увеличивается во время менструации, когда железа из крови усиливает производство токсина, вызывающего СТШ. К счастью, у тела есть особые защитные механизмы. У 80 процентов женщин присутствуют антитела, способные нейтрализовать токсин. У молодых женщин риск STШ выше, потому что у их тела меньше времени на выработку антител, а у некоторых в вагинальных тканях отсутствует рецептор, необходимый для прикрепления токсина к клеткам и его попадания в кровоток. Эти защитные механизмы очень эффективны, учитывая, что 70 процентов женщин когда-либо пользовались тампонами. А у одного процента женщин присутствуют бактерии, вырабатывающие токсин, вызывающий СТШ. Но при этом ежегодно СТШ диагностируется меньше, чем у одной сотой процента женщин репродуктивного возраста. Тампоны Релай – важный урок из менструальной истории. В 1970-х годах компания Procter Gamble Решила пробраться на рынок тампонов с уникальным продуктом, который оставил бы всех конкурентов далеко позади. До того момента все тампоны были устроены одинаково. Они представляли собой цилиндр из хлопка или смеси хлопка с вискозой, увеличивающийся в основном в длину. Procter Gamble представила тампоны Reli, изготовленные из карбоксиметилцеллюлозы, гелеобразующий агент, использующийся при приготовлении пудингов. Ещё один хороший пример того, что съедобный не значит безопасный для влагалища. И синтетической пены в кубиках и шариках, которые находились внутри пакетиков, похожих на чайные. Рекламный слоган звучал так: Он впитывает даже беспокойство. Я попробовала Reli в 14 лет, и тампон впитал так много крови, что когда я вытащила его, он был похож на гигантский персик. Качество менструальных средств гигиены контролируется управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. И любой продукт, который значительно отличается от уже представленных на рынке, должен пройти проверку. Технически оно проверяет, а не одобряет их. До этого момента он не может поступить в продажу. Однако тампоны Rely были выпущены на рынок без проверки, потому что в то время эта политика ещё не велась. И тут стали появляться случаи СТШ. Эти тампоны были неудачными в плане дизайна. Пенные кубики имели большую площадь поверхности, где могли размножаться бактерии, и они пропускали больше кислорода, чем стандартные тампоны. Целлюлоза-уплотнитель была хорошей средой для роста бактерий. Reli сняли с продажи 22 сентября 1980 года. И количество случаев менструального СТШ стало снижаться. Полиакрилат запретили использовать при производстве тампонов в США в 1985 году. Вспомните о тампонах Relai каждый раз, когда видите новые революционные тампоны или менструальные чаши, потому что беспрецедентный дизайн не всегда безопасен. Если продукт значительно отличается от тех тампонов или менструальных чаш, что уже представлены на рынке, ему требуется пройти исследования на безопасность и проверку управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Если Relay больше не производит, почему менструальная СТШ всё ещё поражает некоторых женщин? Все тампоны, контрацептивные губки, диафрагмы и менструальные чаши повышают риск возникновения менструального СТШ. Неизвестно, с чем именно это связано. Однако к основным механизмам можно отнести несколько или все из перечисленных пунктов. Попадание кислорода и углекислого газа во время введения способствует росту численности бактерий. Во время установки менструальной чаши Внутрь попадает больше воздуха, чем при введении тампона. Увеличение численности бактерий, которые не производят токсин, вызывающий ЭШТШ. Другие бактерии выделяют углекислый газ побочный продукт дыхания бактерий, что способствует росту численности золотистого стафилококка. Рост численности бактерий, связанных с материалом некоторых тампонов, Согласно давним исследованиям, хлопок меньше способствует размножению бактерий, чем вискоза. Однако результаты более новых исследований свидетельствуют, что увеличение численности золотистого стафилококка ассоциируется как раз с тампонами из чистого хлопка, о безопасности которого наверняка заявить нельзя. Образование биоплёнки на менструальных чашах, сделанных из силикона и термопластичного эластомера, Биоплёнка это защитный слой, позволяющий бактериям избежать уничтожения защитными механизмами влагалища. Согласно результатам одного из исследований, менструальные чаши из термопластичного эластомера меньше способствуют появлению биоплёнки, чем силиконовые. Гигроскопичность это способность впитывать влагу. Чем выше гигроскопичность тампонов, тем выше риск Повреждения, полученные во время введения или извлечения тампона. Из-за них токсин может сразу попасть в кровоток, избежав защитных механизмов. Практические советы о том, как защититься от менструального ЭТШ. Невозможно свести риск к нулю. Однако, учитывая, как много женщин пользуются тампонами и как мало сталкиваются с менструальным ЭТШ, опасность невелика. В Великобритании риск развития менструального СТШ сегодня ниже, чем риск СТШ, связанного с другими причинами. В Соединённых Штатах риск развития СТШ примерно равен риску смерти в результате удара молнии. Кто-то считает такую вероятность низкой, кто-то высокой. Но я постоянно напоминаю женщинам, что мы каждый день делаем гораздо более опасные вещи, чем введение тампона или менструальной чаши. Каждое вмешательство имеет риски, и только вы можете оценивать собственное соотношение рисков к выгоде. Для молодых женщин опасность развития менструального ЭСТШ наиболее высока. Это вовсе не значит, что пятнадцатилетним девушкам нельзя пользоваться тампонами. Просто эту информацию полезно учитывать, принимая решение относительно своего тела. Даже среди женщин моложе 24 лет с менструальным СТШ ежегодно сталкивается менее двух человек из 100 тысяч. Практические советы, касающиеся использования тампонов. Выбирайте тампоны с наименьшей гигроскопичностью. Некоторые производители предлагают наборы тампонов разных размеров. Если вы пользуетесь только тампонами Супер и Супер Плюс, женщины старше 40 знают о чем я. Вероятно, используете слишком впитывающие тампоны в дни с необильными выделениями, если у вас такие бывают. Не думайте, что все хлопковые тампоны безопасны. Одно недавнее исследование показало, что тампоны с примесью вискозы безопаснее. Неизвестно, применимы ли к жизни результаты, полученные в лабораторных условиях. Остерегайтесь травм при введении и извлечении тампона. Использование менее впитывающих тампонов в дни с необильными выделениями может помочь. Рекомендация менять тампон каждые 8 часов не основана на научных фактах. Однако это лучший экспертный совет. Более частая смена тампона не снизит риск, а увеличит его, поскольку в этом случае во влагалище будет попадать больше воздуха, и число микроповреждений увеличится. Практические советы, касающиеся использования менструальной чаши. Не думайте, что они безопаснее тампонов. Одно исследование подтвердило, что они больше способствуют увеличению численности золотистого стафилококка и выработке токсинов, чем тампоны. Из всех чаш, которые справляются со своей задачей, выбирайте наименьшую. Возможно, вам понадобятся несколько чаш разного размера для дней с обильными и необильными выделениями. Имейте в обращении не менее двух чаш, поскольку простого опорожнения и промывания чаши недостаточно, чтобы убить токсины, вызывающие ЭШТШ. Их необходимо кипятить, поэтому лучше всего иметь под рукой запасной чистый вариант. Губки Губки это водные животные, чьё тело состоит из спонгина. У них нет органов вроде лёгких, сердца или почек, но они дышат и питаются, фильтруя воду, которая проходит через крошечные полости их тела. Губки обладают удивительной впитывающей способностью, и их тело примерно на 2/3 состоит из пустого пространства, где может задерживаться вода. Кроме того, спонгин набухает, чтобы предотвратить протекание жидкости. Губки увеличиваются во всех направлениях. В целом, они очень напоминают природную версию тампонов Reylay. Большая площадь для бактерий, множество воздушных карманов, поразительная впитывающая способность и увеличение в ширину, что может вызвать микротравмы во время извлечения. Очищение губки довольно проблематично. При использовании на кухне её необходимо промывать в горячей воде с моющим средством и отбеливателем. чтобы уничтожить бактерии. Но никто не изучал, как мыть губки так, чтобы убить золотистый стафилокок и токсин, вызывающий СТШ. Однажды я кипятила губку в течение часа. После чего она затвердела, уменьшилась в размере и изменила цвет. Согласно исследованию 1982 года, у женщин, пользовавшихся губками во время месячных, во влагалище было гораздо больше бактерий, в том числе и золотистого стафилококка, чем у женщин, предпочитавших тампоны и прокладки. Проверка губок управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, проведённая в 1990-х годах, показала, что их отверстия полны микроскопических частиц грязи. Неудивительно, ведь они фильтруют воду. В США незаконно продавать губки в качестве гигиенического средства для менструации. И управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов разослало некоторым ритейлерам письма с предупреждением. Подтверждения их безопасности не существует, и любой человек, утверждающий, что они безвредны, поступает неэтично. Средство из синтетической пены. В некоторых странах в продаже есть менструальные губки, сделанные из того же синтетического пенистого материала, что тампоны Raylay. Из него же состоят контрацептивные губки, с которыми связан риск развития менструального СТШ. Хотя мы точно не знаем, как синтетическая пена в релай способствовала увеличению случаев менструального СТШ, кажется неправильным пользоваться средствами, сделанными из того же материала, что и тампоны, ассоциируемые с самым высоким риском СТШ. Я не нашла исследований, протестировавших безопасность синтетической пены. в тампонах или спонжах для макияжа. Но когда я положила синтетический спонж для макияжа в воду, из него вышло гораздо больше воздуха, чем из тампона Суперплюс, что меня насторожило. Лично я не рекомендовала бы пользоваться средствами из синтетической пены. Вязанные тампоны. Слышала, что некоторые женщины делают их сами, но, конечно, их можно купить на Etsy. Я провела много часов в разделе средство интимной гигиены. Эти тампоны обычно сделаны из хлопка. Никто не отправлял их в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов на проверку. И в доступе нет информации об их влиянии на слизистую влагалища, численность бактерий и выработку токсинов, вызывающих эстоза. Хотя эти тампоны на сто процентов состоят из хлопка. Они не похожи на привычные хлопковые тампоны. Я купила 3 и была поражена тем, насколько рыхло они связаны. Во время введения внутрь может попасть много воздуха, что способствует производству токсинов, вызывающих ЭТШ. Также неясно, как очищать их так, чтобы уничтожить бактерии и нейтрализовать токсины. Ещё одна проблема впитывающая способность. Ни один из трёх протестированных мной тампонов не впитал более 5 мл, что гораздо меньше впитывающей способности обычного тампона среднего размера. Не стоит пользоваться вязаными тампонами. Можно ли сделать тампоны и менструальные чаши безопаснее? Подумайте о сотнях тысяч женщин в США, которые пользуются тампонами и менструальными чашами. В год менструальные СТШ диагностируют примерно у одной из ста тысяч женщин. Сложно сделать средства безопаснее тех, что уже есть на рынке. Профилактика редких болезней тяжело поддается изучению, но, конечно, это не значит, что компании не должны пытаться. Хорошим началом могли бы стать исследования, направленные на поиск способы замедления выработки токсинов, вызывающих СТШ. Можно начать поиск материалов, которые не способствуют либо образованию биоплёнки, попаданию большого количества воздуха во влагалище и не вызывали микротравм при введении и извлечении. Подведём итоги. Только 1% женщин рискуют столкнуться с менструальным ЭСТША, поскольку в их влагалище присутствует штамм золотистого стафилококка, способный производить токсин, вызывающий ЭСТША. Основной причиной развития менструального ЭСТШа считается попадание кислорода во влагалище, однако есть и другие факторы. Не стоит думать, что менструальные чаши безопаснее тампонов. Хлопковые тампоны не безопаснее состоящих из смеси хлопка и вискозы. Не пользуйтесь губками.